Корок сигары он разглядывал моего коня. Затем, повернув голову, бросил что-то через плечо, и из дома вышел другой. Этот второй оказался толстым, невысоким, с небритыми, обвислыми щеками и расстёгнутым воротом рубашки и грязным шейным платком на шее. Оба внимательно осмотрелись. "Амиго", сказал я бармену. "На вашем месте я забрался бы за стойку и лёг на пол". Он пристально посмотрел на меня. Эй, послушайте, он заколебался. Это что за вами? Я улыбнулся. Но ну, я точно не знаю. Но того высокого джентльмена зовут Лареда, и поговаривают, что он большой мастер, когда дело доходит до шестизарядника. А толстый должно быть Санора Дэвис. Любой из них пристрелит вас просто ради удовольствия. Правда, обычно они получают такое удовольствие только когда им заплатят, а не что у вас ищут. Я снова улыбнулся. Они же не сказали, верно? Может, мне стоит выйти и посмотреть? Поднявшись, я расстегнул ремешок своего шести зарядника. Не люблю заставлять себя ждать. Если джентльмены уважают вас до такой степени, что приготовили встречу, то вы по крайней мере не должны заставлять их засиживаться. Оставьте пива для меня, ладно? Дверей в салоне не было. Я спустился в пустой проем и вышел на улицу. Было очень тихо. Солнце полило изо всех сил. Черный шмель лениво гудел где-то рядом, и небольшая ящерица замерла на камне возле столба от навеса. Ее маленькие бока вздымались, когда она быстро выдыхала воздух. Привет, Ларедо, довольно громко, чтобы он услышал, произнес я. Далековато ты забрался от нары. Скосил глаз из-под шляпы он уставился на меня. Последний раз, когда мы виделись, у тебя на руках оставались четыре девятки против моей полной масти. Телан? Майло Телан? Это ты? А кого ты ждал, Санта-Клауса? Нас разделяло по меньшей мере 60 футов. Его напарник начал было двигаться влево. Санора остановил я его. Не стоит этого делать, а то у меня могут возникнуть мысли, что вы меня поджидали, а мне бы не хотелось так думать. Лареда перекатил в зубах сигару. Мы понятия не имели, что ты можешь оказаться здесь. Мы ждали всадника на лошади с клеймом Стреминый. Я мотнул головой в сторону своего коня. Вот она. А наездник я. Лареда хорошо владел оружием. Наверное, не хуже и Дэвис, но из них двоих Лареда был снаровистее. Однако я почувствовал его неуверенность. Он не любил сюрпризов. И ждал какого-нибудь случайного ковбоя, а не своего знакомого. Надеюсь, он хорошо заплатил вам, Лареда, спокойно поинтересовался я. Ну, мы не предполагали, что речь идёт о тебе. Он лишь сказал, что неумеру любопытный ковбой всё время висит у него на хвосте. Чёрт побери, если бы он намекнул, что это ты, то сам бы разбирался с тобой. Он знал, уверен, что знал, ответил я. Их было двое. И я очень хотел выяснить все до конца. Я сомневался, нужно мне это или нет, но хотел ясности. Они получили деньги за убийство и не станут увильивать от работы. Мы взяли деньги, должны отработать их. Их всегда можно вернуть. Мы почти все истратили, Майло. У нас их больше нет. Замялся Варедо. Что ж, я дам вам несколько баксов. Спокойно предложил я. Мог бы дать. Давайте-ка посмотрим, что у меня есть. Я сунул руку как бы в карман, и они тут же потянулись к своим револьверам. На секунду раньше я выстрелил дуплетом. Санора извлек револьвер в тот момент, когда я попал в него. Он находился справа. Переводить оружие с права налево всегда удобнее, поэтому ему досталось первое пуля. Но Лареда действовал быстро, слишком быстро, и по небрежности принял мгновенный дуплет за один. Мой хороший выстрел произвел большой эффект. Его палец спустил боёк в тот момент, когда он вытащил револьвер. Пуля врезалась в песок в 10 футах от моих ног, а я попал в цель. Давным-давно один старый стрелок учил меня: "Рассчитывай на свой первый выстрел, второго у тебя может и не быть". А я и не рассчитывал на второй. Ларедо отлетел к дому, его револьвер упал в пыль, плечо упёрлось в стену, ноги подломились, и он сполз на утрамбованную землю. В какой-то мгновение я стоял словно ожидая еще чего-то. В неподвижном воздухе остался висеть запах пороховой гари. Где-то выше по улице, если можно было это назвать улицей, хлопнула дверь. Появилась женщина и, заслоняя от солнца глаза, посмотрела в нашу сторону. Я медленно пошел к своему коню, по пути вставляя патроны в барабан револьвера, сунул его в кабуру, взобрался в седло. В дверном проеме, глядя на меня, стоял бармен. А что мне делать? возмолился он. Я имею в виду, похороните их, ответил я. У них имеются деньги, возьмите их. Они обеспечат вам безбедную зиму. И вещи. Похороните и сделайте на могиле какие-то надписи. Я показал на каждого по очереди. Это возвали Лареда Ларни, а этого Санора Тэвис. Откуда они? Понятия не имею, ответил я. Но они попали туда, куда и хотели. И долго шли к этому подлинному, очень длинному пути. Я уехал прочь. Лареда и Дэвис. Не двигаюсь ли я по тому же пути, что и они? Глава двадцать шестая. Следка радинового скота свернул на юг, в сторону реки Лияно. Хуже всего, что я уехал из города, не прихватил с собой еды, и у моего желудка начали появляться мысли, что мне перерезали глотку. Поэтому, заметив впереди глинобитный дом, я направился прямо к нему и соскочил с коня. Под дверях возникла стройная молодая женщина, а из амбара вышел мужчина, наблюдая за мной. Я бы хотел купить какой-нибудь еды. Обратился я к хозяйке или провианта, чтобы взять с собой. Добро пожаловать, ответила она. Сейчас что-нибудь соберу. А там бара подошёл мужчина, молодой, худощавый, застенчивой улыбкой. Привет вам, вы проездом? Именно так меня и зовут, ответил я, усмехнувшись. По большей части только этим и занимаюсь. Бываю проездом. А вы давно тут живёте? Здесь никто не живёт давно. Я приехал после войны. Нашел это место, подправил старую хибару и загоны, завел пастбище, несколько голов скота, а потом вернулся в Западную Вирджинию за ей. Да, у вас тут вода и трава, и, конечно, время. Похоже, больше ничего и не нужно. Он снова посмотрел на меня. А почему вы не поели в городе? У них мексиканка здорово готовит. Там стреляли. Я поспешил поскорее убраться. чего накликать неприятности на свою голову. Стреляли? А что случилось? Насколько я понял, парочка наёмных стрелков поджидала кого-то. Он приехал в город, они налетели на него, но быстро отстали. Он прикончил их обоих? Да, похоже, да. Я вывел своего коня и поскорее слянял оттуда. Мы подошли к желобу, где я дал коню напиться. Затем привязал его, а сам вошёл внутрь дома. Мы сели Сняв шляпу, мужчина вытер брови, а потом и саму шляпу изнутри. Жарко, сказал он. Я укладывал сено. Подошла Эсси и поставила на стол тарелки, бросив на меня быстрый, любопытный взгляд. В этих местах явно не хватало событий, и гости заглядывали крайне редко. Я знал, чего они от меня ждут. Им хотелось знать, что происходит, хотя бы где-нибудь Поэтому я рассказал им о благотворительном ужине в школе Рокспринг, о скотокрадах в районе Конха и повторил то, что говорила о недавней стрельбе. Реси поставила на стол кофеник, потом бобы, мясо, немного жареного картофеля, который я очень давно не ел. Он сам его выращивает, гордо сообщила она, указывая на мужа. Он хороший фермер. Я видел, тут гнали скот. Это ваш? как бы не взначай спросил я. Он покачал головой. Нет, не мой. Время от времени стада проходят мимо и никогда не останавливаются. Он посмотрел на жену. Вот только в последний раз коров гнал такой заношивый парень. Мне он совсем не понравился. Лицо Эсси вспыхнуло, но я избегал смотреть на неё. Мужчина продолжал. Он остановился, заговорил с Эсси, кажется, принял её за одинокую женщину и стал вроде бы как увяваться за ней. Ну я вышел И сразу заметил, как он остегнул ремешок к обуры. Это у него такой высокий лоб, спросил я. Да, сер, именно такой, и вьющиеся волосы. В общем, я испугался неприятностей, но тут появился второй и резко одёрнул парня. А тот отъехал в сторону, а потом обернулся и крикнул: "Ну погоди, Милашка, я ещё вернусь". А я услышал, как тот второй сказал: "Чёрта с два. Слишком многое сделал, чтобы сохранять эту трапу в тайне, и не собираюсь и портить всё из-за а потом он понизил голос. Но они ещё долго переругивались. Поверьте мне, они не слишком-то дружелюбно настроены друг к другу. Ну, когда уезжали. Тот, что разговаривал с вами, сказал я Эсси, это наёмный стрелок. Его зовут Джори Бентон. Наёмный стрелок? Значит, если, да, резко ответил я. Он мог запросто убить вашего мужа и не стал бы колебаться. На севере он стрелял моего друга Они обменялись взглядами. А второй, наливая себе в кружку, небрежно спросил я: "Он что, гнал скот к себе на ранчо?" "Увряд ли это можно назвать ранчо. У него тут место ниже поляно. Там посётся примерно 1000 голов, а то и больше. В основном молодняк", он колебался. "Мистер, я не знаю вас и боюсь, мне не следовало бы откровенничать с вами, но мне кажется, здесь не всё так чисто". что вы имеете в виду. Но ну, время от времени он гонит скот мимо. Не он меня, ни я его никогда не беспокоил, пока не появился этот парень, который приставал к Эсси. Если бы не он, то, может быть, я и держала рот на замке. У меня не возникало поводов для подозрений, если не учитывать ту странность, что у него так много телят без коров, и он гонит их по одному и тому же пути. А сколько у него людей? Мужчина пожал плечами. трудно сказать. Чаще всего он гонит небольшими партиями, и делает это в одиночку. Иногда ночью, тогда я просто ничего не могу разглядеть. Но как-то я решил покататься и разведать окрестности к югу отсюда, пересек их тропу, а в другой раз глянул через лиана, увидел скот. Мне показалось, что с ним находилось два или три человека, но я боялся, что меня заметят, поэтому поспешил убраться от греха подальше. Значит, говорите, на юг отсюда уточнил я. Да, прямо на юг. Илиана здесь делает изгиб, рядом лежит каньон, там хорошая трава, в достатке воды, много дубов, вязов, мискиты растут пеканы. Там удобно держать большое стадо, очень удобно. Покончив с едой, я вышел, проверил своего коня, подтянул подпругу и сел в седло. Послушай, друг, предложил я, если у тебя есть настроение прокатиться, то можешь заработать несколько долларов. А куда прокатиться? Я хорошо знал наличные, мало доступная вещь в подобных местах, и такие мелкие рачеево, как этот, наверняка остро нуждались в них. На север отсюда, вверх по среднему течению Конха, там тебе встретится группа всадников, во главе должен ехать майор Тимберли или человек по имени Блэч. Передай им, что тебя послал Телан и что Скотт на реке Льяну. Так это краденый скот, спросил он. Вот и именно. Но ты просто поезжай и никому ничего не говори, куда и зачем. Парень, с которым у тебя возникли неприятности, Джори Бентон, а перегоном скота заправляет близнец Бейкер, и он во много раз опаснее, чем Бентон. Не попадайся им на пути. Если я с ними не столкнусь, они всё равно увидят мои следы, поскольку в любом случае будут возвращаться обратно. Поэтому не лги. Скажи, что я был здесь, поел и уехал. Ничего не говорил и ни о чём не расспрашивал. Только поел. Понятно? Он согласно кивнул. Тропа вела меня на юго-восток через суровую пересечённую местность, порошую дубами и кедрами. Это совсем не те места, по которым приятно путешествовать, когда опасаешься попасть в засаду. Такая местность идеально приспособлена для подобных целей. Как я уже говорил, моя мать растила не дураков, поэтому я постоянно менял направление. Мой конь должно быть решил, что хозяин совсем рыхнулся. Совершенно неожиданно я повернул его прямо на восток и направил к истоку 5 Mile Creek, потом на юг, потом на запад. Я исследовал каждый участок дороги, перед тем как проехать по нему. Изучал окрестности и старался не оставлять следов, чтобы не попасть в ловушку. В начале направился в сторону скопления холмов, потом неожиданно свернул и поехал вдоль их подножия. Затем начал подниматься на холм по диагонали, но потом, развернувшись, двинулся в противоположном направлении. Каждый раз устраивая себе убежище между скал и деревьев, я снова возвращался назад. а потом срезал обратный путь под углом. Но это требовало времени, но оно работало на меня. Главное добраться до цели и остаться боеспособным. Не то, чтобы у меня возникла замечательная идея насчёт того, что я буду делать, когда найду стадо. Я ещё как следует не задумывался над этим. Просто решил предоставить событиям свой естественный ход. Одно я знал точно: нельзя допускать, чтобы скот угнали дальше. Сумерки настигли меня под крутыми стенами каньона неподалёку от истоков Little Bough Creek. В этом месте, сорвавшись с края обрыва и прокатившись до противоположной стены, огромный валун протаранил своей массой небольшую ложбину, где-то в 30 ярдов шириной. Дальше шёл склон, усеянный белыми обломками скал. Рядом с валуном рос кедр, невысокий и толстый. А также несколько мескиты. Проезжая мимо, я исследовал ложбинку, затем остановился на участке, густо поросшем лесом и кустарником. Развёл небольшой костёр, сварил кофе, поджарил немного бекона. Поев и вымокав жир сухарём, который положила мне Эсси, я залил огонь, раскидал головешки и засыпал кострище землёй. Потом, ведя коня в поводу, вернулся на несколько сотен ярдов Назад к валуну, сняв с коня поклажу, я дал ему покататься по траве и привязал колышку чуть ниже валуна. Потом раскатал постель и, разувшись, растянулся на ней. Можете мне поверить, я очень устал. Если я правильно представлял, то ляну примерно в 8-9 милях от меня, прямо на юг, а скот пасётся сразу за рекой. Молодой ранчьеро, которого я послал на север, Забледчем и Тимберли очень точно описал мне местность. Бейкер держал Скотт внутри треугольника, который образовывался речками Лиана, Джеймсом и восточным от гором Голубых гор. Когда я открыл глаза, луна стояла уже высоко. Вокруг все светило серебристым ласкающим глаз светом. Мой черноногий конь щипал неподалеку травку. Я едва различал его на фоне белых скал. Повернувшись, я чуть было опять не заснул, но мои глаза внезапно широко раскрылись. Какой же я дурак! А если ко мне потихоньку подберутся они или Коёва, то у меня не останется ни малейшего шанса. Заметив на открытом месте мою постель, они нашпегуют её свинцом. Я выскользнул из-под одеяла, как жирный угорь из пальца. Потом закатал в него несколько камней, слегка приподнял всё сооружение и отошёл. вне проглядную тень под валуном накинув на плечи чепрак я прислонился к валуну и снова задремал не снимая портупеи и не выпуская из рук винчестера сквозь дремоту я внезапно услышал как мой мустанг заржал словно чего-то испугавшись открыв глаза я разглядел троих которые приближались к лагерю они остановились примерно в 40 футах от меня И я направил в их сторону свой Винчестер. Один прошептал: "Вы оба займитесь им, а я заберу лошадь". Из двух стволов вырвалось пламя, по горам разнеслось резкое, частое стаккарто. Они стояли в 20 футах от моей постели, две тёмные фигуры, и довели на спусковые крючки, пока не закончились патроны. Ужасный грохот, пока бандиты снова и снова поливали свинцом то, что приняли за меня. Он звучал потом у меня в ушах ещё несколько дней. До меня донеслось, как фыркнула лошадь. Потом голос из темноты спросил: "Ну что, прикончили?" В ответ ему раздалось идиотское ржание, и другой голос ответил: "А как ты, чёрт побери, думаешь?" Ярко светила луна. Я поднялся одним лёгким движением, прихватив камешек. Ночные визитёры стояли в полуоборота ко мне. С слабым хрустом, может, мелькнувшая тень привлекли внимание одного из них, и он обернулся в мою сторону. Я прижался спиной к огромному валуну, и он ничего не смог разглядеть, разве что что-то неясное. Левой рукой я швырнул камушек вправо, и они резко повернулись в ту сторону. "Вы уже купили билет", спокойно произнёс я. "Теперь поезжайте". Мой Винчестер выплюнул пламя и сбил одного, уже потянувшегося за револьвером. Другой резко рванулся влево, пытаясь нырнуть в укрытие. Но я всегда хорошо стрелял в лёд, и моя пуля настигла его. Он растянулся лицом вниз. Эхо моих выстрелов прокатилось у подножья утёсов и затихло среди скал. Наступила абсолютная невероятная тишина. Потом третий позвал: "Ребята, ребята, что там у вас?" Я промолчал. Там в ночи находился Джори Бентон. Я мог послать пулю на звук Но беда в том, что у него был мой конь, а мне совсем не хотелось убивать хорошего коня, пытаясь попасть в плохого человека. Поэтому я выжидал. Через какое-то мгновение раздался топот копыт, и я остался один на один с двумя мертвецами и луной, которая уже почти сошла с небосклона. Остался один без коня. Вот наступит рассвет, и на меня начнётся охота. Лёгкий ветерок шелестел в листве. Слегка завывая в кедрах и похрустывая в мескиты, я зарядил Винчестер. Глава двадцать седьмая. Конечно, Бентон прихватил и лошадей своих приятелей. Следовало бы удостовериться в этом, но я и так все знал по звукам шагов. Выкатив из постели камни, я вытряхнул ее и снова скатал. Полно дыр, но все же лучше, чем ничего. А по ночам здесь холодно. Затем пошел глянуть на убитых. А остался только один. Значит, другой жив, может передвигаться и наверняка стрелять. Сняв по транташ с убитого, я повесил его через плечо. Побыстрому убедившись, что он пользовался тем же 44-м калибром, что и я. Его револьвер остался на месте, я засунул его себе за пояс. Оба Винчестера лежали рядом. Очевидно, раненому не терпелось убраться подальше, а не вступать в перестрелку. И он даже не вспомнил о своём оружии. Прихватив оба ствола и придерживаясь глубокой тени, чтобы не получить пулю, я убрался с этого места. Уделившись примерно на сотню ярдов, свернул на юг и зашагал вперед. За льяна находились люди и скот, а там, где люди, будут и лошади, включая и моего коня. Отмахав около пятнадцати миль и потратив примерно полтора часа, я очутился на берегу реки и только лишь догадывался, что это Биг Блаф. Под деревьями было темно, и отыскав подходящее место, я легко постучал вокруг, чтобы распугать змей. если они обитали где-то поблизости. А потом разослав в постель, растянулся на ней и, поверите ли, заснул. Мои глаза открылись, когда первый свет только начал проникать сквозь листву. С минуты я лежал между двумя большими стволами и прислушивался. На деревьях попискивали, щебетали птицы. Что-то хрустнуло, какое-то мелкое животное зашуршало в листве. Доносилось слабое журчание воды. Сеф я внимательно осмотрелся. Повсюду росли огромные старые деревья, лежали поваленные стволы, покрытые мхом, сломанные ветки, бурелом и больше ничего. Первым делом я проверил винтовки. Одна оказалась пустой, а в другой оставалось 3 патрона, которые я сунул в карман. Отыскав подходящее дупло, я припрятал в нём винтовки и только потом проверил свой и чужой револьверы. Завалив на плечи постель, я пересек поток, остановившийся у родника, струйка которого петляя бежала к ручью, и напился воды. Пройдя немного вверх по течению, оставил ручей, вышел к поляно и направился вдоль неё к разломам. К тому времени, когда солнце стояло уже довольно высоко, я наткнулся на маленький лагерь, расположенный на другом берегу реки, какого мне ещё не доводилось видеть. Он укрывался среди деревьев, а перед ним простилалось несколько квадратных акров наилучшего тихосского пастбища. На самом деле трава очень ненадежная вещь. Вынные годы бывают хорошими, а иные она не прокормит даже кузнечика. Этот год выдался подходящим, и несмотря на присутствие скота, травяной покров всё ещё держался. А в движении ярдов друг против друга располагалось два навеса. Горел костёр над ним висел котелок, а на углях стоял кофейник и сковородка. На натянутой между деревьями веревке сушилась несколько пар кальсонов и нижних рубах. А на земле, заложив руки за голову и надвинув шляпу на лицо, растянувшись, дремал на утреннем солнце мужчина. Рядом стояли две седланные лошади и мой конь без седла. Мое седло осталось там, куда я его засунул под большим валуном возле которого я вчера ночевал. Придет время, я